Глава вторая. Это казалось неразумным. Заявлять о банкротстве в 23-летнем возрасте казалось мне неразумным. Мой слив поставил меня в очень неловкое положение. Я оказалась должна своей клиринговой фирме весьма приличную сумму. Поджав хвост, я обратилась к своему дедушке, надеясь получить от него финансовое помилование. Среди всех моих родственников Он был единственным, у кого хватило бы денег на покрытие моего долга. «Не полезла бы на Уолл-стрит, не нажила бы себе проблем», — сказал дедушка. Он категорически не одобрял мой выбор профессии. Исключительно консервативный человек, он не верил в то, что на рынке акций можно заработать состояние. Но его нельзя в этом винить. Он родился в семье с десятью детьми. У каждого ребенка было по одной паре обуви на все сезоны. Дедушка пережил Великую депрессию и стал выдающимся юристом. У него была своя адвокатская фирма в Сиэтле, штат Вашингтон, где он работал вместе со своим партнером Уильямом Гейтсом, отцом Билла Гейтса. Любопытный пример теории шести рукопожатий, которым наша семья любит прихвостнуть на коктейльных вечеринках. Невзначай оборонить имя Билла Гейтса бывает очень забавно, как буржуазно. Обычно это выглядит примерно так. Покала Мартини, неторопливая беседа. А знаете, моя мама жила на одной улице с Биллом Гейтсом. Да неужели? Действительно, его отец и мой дедушка были деловыми партнерами. Быть того не может. Когда его партнер Уильям Гейтс предложил ему вложиться в компанию его сына Билла, дедушка поднял его насмех. Компьютеры. Да кому вообще нужны компьютеры? Воскликнул он. Если бы он только знал, от чего отказывается. Дедушка выразился предельно ясно. Сама заварила эту кашу, сама и расхлебывай. Уверенно он добавил к этому еще что-то про закалку характера. Кажется, обильно сдабривая все это обращением юная леди. К счастью для меня, моя клиринговая фирма тоже оказалась в затруднительном положении. Они хотели получить свои деньги обратно. Вариант, при котором я остаюсь в бизнесе и со временем выплачиваю им долг, был в их интересах. Одной нью-йоркской фирме требовался служащий на Тихоокеанской фондовой бирже. Моя клиринговая фирма решила воспользоваться этой возможностью и сдала меня в долговую кабалу. Моим надсмотрщиком стал трейдер по имени Моррис. Урожденный нью-йоркец, прекрасно образованный, он жил в отеле Des Artistes в Апер Сайде. Его прадедушка заработал состояние, изобретя рождественские гирлянды. Я же была типичной калифорнийской девчонкой-серфингисткой, по уши погрязшей в долгах. Из нас вышла странная пара. Морис был на острие прогресса трейдинговых технологий. Он одним из первых разработал софт для поиска неправильно оцененных опционов, который в автоматическом режиме отслеживал цены на четырех главных биржах страны. Персональных компьютеров тогда еще просто не существовало, так что это была по-настоящему передовая технология. Проприетарный софт работал на компьютере размеров с Вольво, который располагался в Battery Pack Plaza. Технология немного посложнее, чем рождественские гирлянды. Но любовь к инновациям определенно передалась правнуку по наследству. На море работало несколько трейдеров. Рассредоточившись по главным биржам страны, они были готовы в любой момент отторговать арбитражный сигнал, выданный компьютером. Я стала единственным трейдером Морриса на Тихоокеанской фондовой бирже. Из-за моего бейджа К-91 он дал мне прозвище Топ-Дог. Я отнеслась к этому как к комплименту. К-9, название кинологических отрядов в англоязычных странах. К-9 созвучно с K 9 собачий относящийся к семейству псовых. Топ-дог — самый успешный или доминантный человек в своей группе или области. Другое значение — хозяин положения. Мы с Моррисом никогда не встречались лично, но он звонил мне по нескольку раз в день. 7.00 утра по Тихоокеанскому времени. Эй, топ-дог, Похоже, кол опционы на Вонг, истекающие 30 апреля, переоценены. Иди-ка, продай немного стрэдлов. 7.25. Эй, топ топ-дог, колы на запэта переоценены. Давай-ка посмотрим, удастся ли тебе купить календарный спред, чтобы продать надбавку». Я бежала в яму, в которой торговались опционы на Запета, но местные на меня только шипели. Они знали, чем я занимаюсь, и, как правило, успевали исправить котировки до того, как мне удавалось открыть сделку. Автоматических программ для определения стоимости опционов тогда еще не существовало так что цены приходилось подстраивать вручную. Эта обязанность лежала на плечах маркетмейкеров. Я целыми днями носилась от ямы к яме, постоянно обнаруживая, что котировки были исправлены за минуту до моего прихода. Судя по моделям Морриса, все опционы на бирже были слишком переоценены. Это объяснялось тем, что его модели создавались на основе депрессии предшествовавшего медвежьего рынка, на смену которому пришел мощный бычий тренд. Мы не осознавали, что торгуем по просроченным моделям. У нас были открыты позиции на продажу стредлов по большинству акций. Как я знала по своему печальному опыту с City Service, продажа стредлов прекрасная стратегия, которая отлично работает, если цена не выходит за границы определенного диапазона. Что, как мне было теперь известно, случается далеко не всегда. Каждое утро по пути на работу я молилась о том, чтобы цены никуда не сдвинулись. Пока я горбатилась на западном побережье, на восточном, не покладая рук, трудился журналист по имени Роберт Фостер Уиннс. В тот период он как раз вносил финальные правки в текст моего смертного приговора. Уиннс вел в The Wall Street Journal пресловутую колонку, «Подслушано на стрит. Его слова обладали достаточной силой, чтобы оказывать влияние на рынок и он использовал это в своих интересах. Уинненс вошел в историю как подлый гадёныш, занимавшийся мошенничеством и инсайдерской торговлей вместе со своим любовником Дэвидом. Их история стоит того, чтобы написать по ней оперу, в ней есть соблазн, алчность и даже намерение совершить двойное самоубийство, чтобы избежать ареста отрядом SWAT, посланным комиссией по ценным бумагам. Прежде чем публиковать свои истории, Уиннс сливал их ритейл-брокеру Питеру Бранту, работавшему в фирме Kider Peabody. Благодаря этому Брант получал возможность отторговать информацию за день до того, как она становилась известна публике. Выходит, мы с другими трейдерами продавали опцион тем, кто обладал инсайдерской информацией. В тот момент наше с Моррисом внимание было приковано к компаниям The Communications и Key Pharmaceutical, акции которых торговались на Тихоокеанской фондовой бирже. Спрос на их опционы внезапно возрос, причем настолько, что их подразумеваемая волатильность подскочила, как масло, пролитое на раскаленную сковородку. Эта активность привлекла внимание трейдеров. Мы с Моррисом продали немного стредлов на эти акции. И вот этот гаденуш Уиннс публикует свою очередную историю. И бум! На одних акциях из этой пары происходит крупный гэп вверх. Увидев это, я сразу закрыла несколько позиций на продажу колов. Звонок от Морриса. «Ты, тряпка, зачем ты скорректировала размер позиции?» Бум. Вторые акции из пары сформировали огромный гэп вниз. Толпа начала сходить с ума, а я стояла, пытаясь понять, что мне делать. Снова звонок от Морриса. «Эй, какого черта ты там делаешь? Срочно скорректирую размер позиции!» «Корректирую» — на меня орут. «Не корректирую» — опять орут. Я вырвалась из хаоса и сбежала в женский туалет. Разумеется, он был пуст, ведь подавляющее большинство трейдеров были мужчинами. Я закрыла дверь кабинки и попыталась сфокусировать зрение на гексагональных паттернах плитки, но они начали расплываться. Я почувствовала, как у меня по щекам поползли два теплых ручейка. «Какого черта я творю?» Скомкав кусочек туалетной бумаги, я осторожно промокнула веки. Сглянула в зеркало, чтобы убедиться, что мое лицо не успело покраснеть и опухнуть. Расправила пиджак, вздохнула и швырнула себя обратно к волкам. Опять. Не знаю, каким чудом нам удалось преодолеть минное поле середины 80-х. Это была безумная эпоха агрессивных поглощений. В ход шли любые средства. Инсайдерская торговля, использование непристойных слухов, шантаж. Обычные и зеленые. Зеленый шантаж – выкуп компании своих акций по повышенной цене у фирмы, скупившей значительное число ее акций и угрожающей поглощением. Обычно компания, выкупающая свои акции в обмен на завышенную цену, ставит условия о том, что компания, пытавшаяся осуществить поглощение, в течение определенного периода воздержится от повторных попыток поглощения. Мало нам было Роберта Фостера Уиннса и Питера Бранта, Был еще Майкл Милкен с Иваном Боски. Майкла Милкена прозвали королем мусорных облигаций. Название говорит само за себя. Мусорные облигации – это облигации с дерьмовым кредитным рейтингом. Купить их все равно, что одолжить 20 долларов соседу, у которого проблемы с азартными играми, и который уже должен вам 200 долларов. Не факт, что вы получите свои деньги обратно, но если ему удастся сделать ставку на правильного пони, Он отплатит вам с лихвой. Позже мусорные облигации были переименованы в высокодоходные, чтобы не отпугивать инвесторов. Ведь гораздо приятнее думать, что ты потратил деньги на то, что может принести тебе высокий доход, а не на мусор, буквально. В финансовой индустрии есть интересная традиция переименовывать все так, чтобы это лучше звучало для широкой публики. Взять, к примеру, термин «коррекция». Какое милое слово для обозначения 10 обвала рынка. О, это просто коррекция. Как будто рынок совершил ошибочку, а теперь исправился. Я вас умоляю. Как бы то ни было, Майкл Милкен занимался мошенничеством с ценными бумагами, которое в итоге привело к банкротству Дрексел Бернхэм, крупной брокерской фирмы. А Иван Боски прославился своими аферами со слияниями и поглощениями, которые финансировались на заемные средства. Он сдал Милкина, когда его привлекли к ответственности за инсайдерскую торговлю. А чем в это время занимались мы, обычные трейдеры? Мы просто делали все, что в наших силах, чтобы выжить. И, если повезет, немного заработать.